Наверное, приехали из похоронной организации. Пока я посижу и подумаю, растворите двери и впустите публику. Пора, не правда ли? Э, постойте, постойте. Надо скамеечку под гроб. А то до Юрочки не дотянуться. Я на цыпочках пробовала, очень трудно. А это ведь понадобится Марине Маркеловне и детям. И кроме того, требуется обрядом. И целуйте меня...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 Но Антипова его уже не слышала. Она не слышала, как Евграф Живаго отворил дверь в комнату, и в нее хлынула толпа из коридора. Не слышала его переговоров с устроителями похорон и главными провожающими. Не слышала шороха движущихся, рыдания Марины, покашливания мужчин, женских слез и вскриков. Круговорот однообразных звуков укачивал ее, доводил до дурноты. Она крепилась изо всех сил, чтобы не упасть в обморок. Сердце у нее разрывалось, голову ломило. Поникнув головой, она погрузилась в гадания, соображения, воспоминания. Она ушла в них. Затонула точно временно на несколько часов, перенеслась в какой-то будущий возраст, до которого еще неизвестно, доживет ли она, который ставила ее на десятки лет и делал старухой. Она погрузилась в размышления, точно упала на самую глубину, на самое дно своего несчастья. Она думала, никого не осталось. Один умер. Другой сам себя убил. И только остался жив тот, кого следовало убить, на кого она покушалась, но промахнулась. Это чужое ненужное ничтожество, превратившее ее жизнь в цепь ей самой неведомых преступлений. И это чудище заурядности мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии, известным одним собирателям почтовых марок, а никого из близких и нужных не осталось». Ах, да ведь это на Рождестве, перед задуманным выстрелом в это страшилище пошлости, был разговор в темноте с Пашей, и мальчиком в этой комнате. И Юры, с которым тут сейчас прощаются, тогда еще в ее жизни не было в помине. И она стала напрягать память, чтобы восстановить тот рождественский разговор с Пашенькой, но ничего не могла припомнить, кроме свечки, горевшей на подоконнике и протаявшего около нее кружка, в ледяной коре стекла. Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу внимание, что с этого увиденного снаружи пламени свеча горела на столе, свеча горела, пошло в его жизни его предназначение. Ее мысли рассеялись, она подумала, как жаль все-таки, что его не отпивают по-церковному. Погребальный обряд так величав и торжественен, большинство покойников недостойны его, а Юрочка такой благодарный повод. Он так всего этого стоил.